Джон был помешан на конспирации, словно соратник Дзержинского и Красина, и мне не приходилось проводить его через университеты. Такие люди привержены тайне от рождения. Они скорее удавятся, чем расскажут, что вчера покупали трусы в универмаге или пили чай с лимоном у тещи. Ничего лишнего. Никаких деталей. Прайваси. Доведено до предела. Однажды я пришел на явку раньше времени. Решил немного погулять в соседнем Ричмонд-парке и на безлюдной тропе внезапно столкнулся с Джоном. Я приветливо улыбнулся ему, но он прошел мимо с каменным лицом и даже глаза не скосил в мою сторону. А как же еще? Ведь явка в другом месте. Но и там с гвоздикой в петлице опознавательный признак. Он не рухнул сразу в мои объятия, а предварительно ощупал взглядом респектабельную «Таймс» под мышкой. Опознавательный признак. Выжидающе посмотрел на меня, ожидая вопроса, как пройти к пабу «Утюг» и «Красавица» пароль. Затем беззаботно ответил, что он не местный, а из Ливерпуля пароль. И только тогда официально и холодно пожал мне руку. Словно я действительно подвалил к нему случайно, и жажду пройти и напиться в каком-то паршивом утюге. Шпионские игры со временем раздражают, и я однажды тактично проехался по поводу его суперконспиративности, за что и получил в нос. — А что, если вражеская служба выпустила навстречу вашего двойника, сделав ему пластическую операцию? Как же без пароля и опознавательных знаков? Больше я не проезжался. «Майкл, я с ужасом думаю, что вы уедете. Наши встречи словно кислород для меня, ведь я люблю Россию. Боже, вы не представляете себе, как трудно дышать в этой ужасной Англии. Все проникнуто лицемерием. Вокруг лживые интеллигенты, продажные политики, факинь, вруны и ничтожество. Послушайте, «Почему бы мне не поехать в отпуск на вашу родину?» «Поразительно. Но я там ни разу не был, а ведь это страна моей мечты. Может быть, лучше отдохнуть в Италии? Ненавижу к Янти. Пейте водку!» «Интересно, что подумает официант, если я буду пить русскую водку?» «Не вообще. Эти макаронники — такая же дрянь, как и поганые британцы. Знаете, что самое ужасное в Англии?» предсказуемость Вы не представляете, как тоскливо быть твердо уверенным, что завтра ровно в восемь утра к дому подвезут молоко и поставят у порога. В аккуратных бутылочках. Именно поэтому в Англии никогда не произойдет революции. Нет, я должен увидеть башни Кремля, зайти в мавзолей и помолчать у тела товарища Ленина. Тогда я запускал в игру козырную карту конспирации, Его визит не останется без внимания английских спецслужб. А это нежелательно и может повредить интересам дела Кто знает, коварные враги могут подстроить и провокацию. Пусть катятся к собакам. Мне ничего не страшно. Неужели я так умру, не увидев Россию? Визиты своих людей в СССР мы не приветствовали не только из соображений святой конспирации. Некоторые осторожные головы сомневались в полезности соприкосновения агентов с реальностями цветущего социализма. Одни ожидали увидеть сущий рай, но случайно попадали в районы, где их донимали разнузданные алкаши или разные жалобщики. Другие приходили в ужас, от зашоренности своих российских единомышленников, наконец, не радовали советский сервис, дававший сбои даже в элитных местах, испорченные лифты и вечно текущие краны. Краны! Мои краны! Конечно, и на капиталистическом Западе хватает черных пятен, но как тут не вспомнить о поездке в Ленинград критика истеблишмента английского драматурга Джона Осборна. Обшарпанный гостиничный номер, пятна от протеков на потолке, сломанный унитаз и отключение воды в самый горячий момент.